Глава пятьдесят 57. На шабаш было решено отправить только меня и Аглаю. Мишель же останется в тылу вместе с доступным экземпляром договора, который сожжёт под утро или раньше, как только мы вернемся. Ведь по идее, к этому времени мы с Аглаей уже должны будем справиться с заданием. А чтобы нам помочь и отвлечь врагов, на шабаш также отправится пойманный нами бес. Оказывается, эта нечисть допускалась на подобное сборище в качестве прислужников. Но отправиться он не один. А с кем? Мрачно удивилась я, чувствуя, как холодок плохого предчувствия пробежал по спине. Видишь ли, замялся Никита, мелкие бесы всегда появляются вместе с подчиненным человеком. Так что выбора нет. Но ты не волнуйся. — Нечисть мы максимально ослабим, да и контроль я над ним не потеряю. Отец, задержав дыхание, насторожилась я, хотя в глубине души уже знала ответ. Прости, я пытался его отговорить. Виновато опустил взгляд мужчина. Я вздохнула, отставляя тарелку в сторону. Аппетит резко пропал. Без этого никак, спросила Панура. Это подстраховка, не глядя на меня, объяснил Никита. Твоя недавняя ошибка с приворотом навела Ивана на мысль провести подобную диверсию уже в масштабах всего Шабаша. В том и будет состоять задача Владимира. Согласно нашему плану, он подмешает зелье во все напитки, тем самым создав небольшой, а лучше всё же большой, хм, беспорядок который поможет вам незаметно выкрасть документы и желательно скрыться. Будет прекрасно, если вы с Мишель завершите ритуал одновременно, находясь в безопасности на максимальном расстоянии от рогатых. К сожалению, мы не знаем, как скоро демоны вынуждены будут покинуть наш мир, а потому не хотелось бы, чтобы кто-нибудь попал им под горячую руку. А папа он уйдет сразу за вами. А если что-то пойдёт не так? напряжённо спросила я. Надеюсь, есть какой-нибудь запасной план. Инквизитор вздохнул и внимательно посмотрев на меня, молча достал из кармана маленькое колечко с голубым камушком, а протянув его на ладони, произнёс: Держи. Если вдруг что-то пойдёт не так, сожми кристалл и убегай. Демонам точно будет не до тебя. Я осторожно взяла украшение в руки и повертев его полюбопытствовала. А что произойдет?» Надеюсь, не произойдет. Хотелось бы все таки чтобы все прошло гладко и тихо. Воспользовались суматохой, взяли что нужно, ушли. Загадочно ответил он и мягко улыбнувшись, нежно провел кончиками пальцев по моей щеке. А если произойдет, главное не останавливайся и ни о чём потом не жалей. А с недоумением промычала я, окончательно растерявшись от его действий и слов. Всё будет хорошо, весело подмигнула мне Никита, давая понять, что больше ничего не раскроет, и эта тема закрыта. Кстати, завтра утром мы все переместимся в лес возле столицы, но в город въедем по отдельности. Слишком подозрительно будет выглядеть наша разношерстная компания. Заподозрят то, что мы заодно. Поэтому тебе еще сегодня нужно поговорить с Глаей, узнать все про Шабаш, а также где лучше в столице приобрести новую одежду. Как я понял, в такую ночь у вдем принято наряжаться. Хорошо, согласилась я, прикинув, что оставленных бабушкой монет точно должно хватить на платье и туфли. А потом с удивлением увидела, как мужчина протягивает мне кошелёк, видимо, забыв, как сам в образе кота помог мне отыскать эти золотые. Не надо, у меня есть. Возьми, возьми, лишними не будут. Несмотря на мои возражения, настаивал он. В столице цены кусачие, а тебе ещё и остановиться где-то надо. Не будешь же ты до ночи по городу бродить. Подумав, я вынуждена была признать аргументы мужчины. И неохотно приняла деньги. Таким образом, обе мои руки оказались заняты. Блин, куда деть кольцо? Хм. Может, на верёвочку подвесить? Лучше надень. Разгадав мои сомнения, посоветовал Никита. Ладно, снова уступила я и натянула украшение на средний палец левой руки. А когда опять подняла взгляд на инквизитора, заметила странный огонёк торжества в его глазах. Но не придала ему значения. И последний вопрос. Так же по-деловому продолжил мужчина: "Едва я закончила манипуляции с его подарком, пойдёшь со мной на свидание, когда это всё закончится?" Сначала я подумала, что ослышалась. Но Никита явно ждал ответа. "Что? Зачем?" спросила, ошеломлённо хлопая глазами. "Мне кажется, это очевидно." помкнул Никита, бережно беря меня за окольцованную руку и ласково ее поглаживая. При этом так выразительно смотрел, что мурашки против воли побежали по коже, а сердце сладко заныло. Стоп, это не Максим, напомнила себе и резко вырвав свою ладонь, язвительно поинтересовалась. А Мишель, ты тоже пригласил на свидание? Мишель, зачем? Причем тут она? Сперва нахмурился он, но почти сразу его взгляд прояснился, а на губах появилась очень самодовольная и хитрая улыбка. Неужели ревнуешь? Я? Нет. Я даже подскочила от возмущения. Однако, судя по всему, мне не сильно поверили. По крайней мере, выражение самодовольства словно приклеилось к лицу бывшего кота. И чтобы его стереть, я честно добавила: А если и ревную, то не тебя. Что ж, мне это удалось. Лицо мужчины вытянулось. Он явно пребывал в шоке и будто даже слов не мог подобрать. О-о-о. Довольная собой, я была отправилась в дом, но сделав два шага, резко остановилась, поняв, как двусмысленно прозвучало мое высказывание и чем вызвано его удивление. Пришлось вернуться и пояснить. И не Мишель, «Все, теперь пусть думает, что хочет.